«Глава десятая, шаман?» Мысленно проклиная этого неугомонного пса, смотрю в несчастные глаза Машки Еще немного, и девчонка просто-напросто расплачется. Она в панике озирается в поисках свинтившего куда-то гада. «Нет, я в целом люблю животных, но этот конкретный индивид начинает знатно подбешивать». «Буся!» — зовет его Маша. «Бусик, ты где?» Ее голос дрожит. Точно сейчас заплачет. «Шам, как ты мог его упустить?» «Я же тебе доверила!» дует губы. Развожу руками. Не захотел он у меня сидеть. Брыкался. Тут ж еще отвлекалишь постоянно. Я отпустил. Думал, он за рванет. А Буся и тут мне подгадил. Взял и свалил. «Пойди, поищи за двором!» Касается моей руки тетка. «Видишь, единственный друг у девочки пропал. А мы здесь посмотрим. Поди, Ярик, поди. Вздохнув, выхожу за калитку. Поворачиваю голову в одну сторону, вглядываясь в деревенский пейзаж и выискивая маленькое рыжее пятно на горизонте. Затем в другую, но буси нигде нет. Зато есть тишина, что меня несказанно радует. Выбираю направление и медленно бреду по вытоптанной жителями дорожке, бегущей вдоль домов между порослью травы и цветов с разноцветными шапками. Срываю красивое на вид яблоко с ближайшего дерева. протирая футболку и впиваясь зубами в хрустящий розовый бок. Впереди заводится чей-то пес. Ускорясь, иду на лай, надеюсь, что Машкин друг просто решил пройтись по деревне и познакомиться с местными собратьями. Вскоре меня ждет облом, так как вместо буси крупного цепного пса дразнит толстый серый кот, усевшийся на забор ровно в том месте, до которого собака точно не тянется. Прохожусь рукой по мягкой шерсти ушастого, Он довольно мурлычет, но не забывает следить за псом. «Ты Бусю не видел?» — Усмехаясь я. Но так как кот явно не в курсе, что есть Буся, откусив еще один большой кусок от яблока, иду дальше. Надо же найти эту пакость, чтобы Маша не плакала. Язык не поворачивается орать его по имени на всю деревню. Только бродить так я могу вечность. За домами лес, речка. Он может быть где угодно. «Буся!» — сначала тихо. «Буся ты где, мать твою собачью? Буся!» — повышая голос. Заводится еще несколько собак и ни одной знакомой, все громкоголосые. «Такого слышно и сразу понятно. Лучше не подходить. Одним словом — деревня. И Машкиному Бусику тут будет сложно. Не подрали бы». «Мля, от этой мысли даже мне становится дурно». Как переживет трагедию Маша, представлять не хочу, и шагаю быстрее, бросив огрызок яблока в ближайшие кусты. «Буся! Буся! Буся!» «Ты его еще на кыскыс позови, а лучше на колбасу, тогда точно прибежит, проносится в моей голове». Не подумал сразу. Колбасы вокруг точно нет, только фрукты и ягоды. Вряд ли он на это поведется. «Буся!» Причмокиваю языком, как обычно делают бабушки, когда выгуливают любимых питомцев во дворах многоэтажек. «Буся ко мне! Домой!» Слыша громоподобный мужской смех, спугнувший птиц с ближайшего дерева. Хмуро смотрю на местных мужиков в трико, майках, а то и без. Куриц улыбками косятся на меня. И даже не разозлишься, потому что я и сам знаю, что выгляжу как идиот в данный момент. Но Машка важнее. Не хочу, чтобы плакала». и единственный друг от проницательной тетки корябает по животу. «Мужики, маленькую рыжую псинку не видели? Странный такой, с лохматыми ушами. Девочка будет очень плакать, если не найду. Давлю на жалость». «Ты ж племянник Нелли!» Узнает меня один из них, глянув на четки, намотанные на запястье левой руки, как браслет. Я киваю. «Слышал, ты травяные сборы делаешь. Покурил, и все прошло. Это правда?» Какие обо мне интересные слухи тут ходят, не знал. Но да хрен с ним, у меня все легально, пока не доказано обратное. А диагноза зависит, пожимая плечами. Да голова что-то болит в последнее время, басит мужик. Так МРТ бы сделал. Дождешься его в нашей поликлинике. Все на месяцы вперед расписано. Так что, меняемся? Мы тебе собаку поможем найти, а ты мне смесь. Вы ж колдуны и ведьма. По бартуру работаете. Мне жена говорила, улыбнувшись, обещая что-то придумать для мужика, и вот мы уже в четыре глотки орем на всю деревню, это треклятая гуся! Мне кажется, от такого хора он вообще никогда не вылезет. Расходимся в разные стороны. К нам присоединяется местная детвора и тоже ищет собаку. Вот так одна маленькая женщина может поставить на уши целую деревню, и даже не своими руками, а чужими лапами. Буся не находится ни у реки, ни на краю леса, ни у местного магазинчика, а уже начинает смеркаться. Я нашел, нашел! – кричит один из мальчишек, указывая нам на густую поросль осоки и камыша, и мне это ни хрена не нравится. Не лезь туда! – выкрикиваю мальчишки и перехожу на бег, умоляя вселенную, чтобы Буся был жив. Где он? С другой стороны визгивает Машка. она-то здесь откуда? Годы тренировок не прошли даром. Я успеваю быстрее нее добежать до болота, поймать ее за талию, оттащить в сторону. Пес смог влететь в него довольно далеко, но пока не глубоко. Стоит, жалобно скулит. Лапу увязли в этой жиже по самое пузо. Ему не хватает сил вырваться. Дергает ушами, глядя на меня несчастными глазами бусинами. «Точно, бусик», — усмехаясь. «Жалко животинку, не нашли бы, сдох здесь». Машка хнычит. «Вытащи его, пожалуйста, Шам! Как я без него?» Сейчас все будет. Смотрю по сторонам в поисках чего-то, за что можно зацепиться. Бесславно утонуть в болоте в первый же день отпуска мне не улыбается от слова совсем. Мужики подходят. Отправляют одного из пацанов за веревкой. Нам остается только ждать и всем вместе наблюдать за несчастным Бусей. Машка в слезах снова порывается его спасать. прижимая ее к себе, успокаиваю. «Вытащим сейчас». Вожу губами по волосам. «А если нет?» «Вытащим». «Нашел! Дядь Паш, я нашел веревку!» Кричит посыльный и тащит приличный такой моток, больше похожий на тонкий канат, чем на веревку. Делаю петлю, затягиваю на себе и отдаю конец мужикам. Скидываю обувь, подворачиваю штаны и шагаю в эту чавкующую субстанцию со специфическим запахом застоявшейся воды. «Ну, здорово, Буся!» Хмыкнув, осторожно поднимая собаку и на вытянутых руках торжественно несу хозяйки. Маша забирает у меня перепуганный комок грязи. «Не прижи... май!» Закрывая глаза. «Поздно!» Мальчишки смеются, мужики скручивают веревку. «Благодарю всех за помощь, а с тем, кому обещал смесь, договариваемся встретиться чуть попозже. Нам бы теперь всем отмыться, и летний душ тут не очень поможет. Возвращаемся во двор». Стол все еще накрыт. Делаю несколько глотков чая из первой попавшейся чашки, и молча ухожу заниматься баней. Как ни парадоксально, чтобы спустить пар. Баня у тетки большая, настоящая, деревенская. Помимо всего прочего, в ней стоит деревянная чаша для фитотерапии. Сам собирал, чтобы тетушка пользовалась. Наполняю ее водой, чувствуя, как болотная грязь стянула кожу на ногах, а по спине течет пот. Выливаю последнее, подбираю травы для Маш, чтобы успокоилась. Спала хорошо на новом месте, добавляя немного косметического эффекта. Девочка же, должно понравиться. Проверяю температуру воды. По бедру идет вибрация от мобильника. Я успел забыть про него и совсем из башки вылетел, что с Викой договорился. Зато она помнит. Закатив глаза, вздыхаю и смахиваю вызов. выставляя режим в самолете. Потом разберемся, не до нее сейчас. Зову Машку с бусей отмокать. «Ух ты!» — тянет за увидев импровизированную ванну. «Жарко тут!» «Баня же!» — улыбаясь. «Я сильно не топил, а то в обморок можно упасть не непривычки. Вот тебе мочалка, хвойное мыло тетя сама делает. Не торопись!» «А ты?» «Я после вас». «Не уходи, пожалуйста!» — тихо просит Маша, опасливо глядя по сторонам. «Жужжит кто-то!» «А здесь все везде жужжат и пищат, Деревня же!» «Мы не можем вместе мыться», — улыбаясь ей. «Я не буду полностью раздеваться, только не уходи!» Крепче прижимая к себе бусю, странно глядящего на меня вновь умоляет она. Страдалец до сих пор трясется, как на электрическом стуле. «Окей, сдаюсь. Вернусь через пять минут, когда ты уже будешь в воде. Спасибо!» У тетушки прошу полотенце, на всякий случай обещаю, что все будет прилично. Я в тебе не сомневаюсь. Она гладит меня по плечу. Бросив грязные штаны в стирку, обматывая бедра полотенцем поверх трусов. Беру для Машки и Буси еще парочку и возвращаюсь в баню. Больно ударяюсь пальцем о порожек, зависнув на красивой картинке. Маша на русалку похожа, завораживающая, с распущенными по голым плечам мокрыми волосами. Буся рядом с ней, тоже мокрый, смотрит на меня, снова умоляя его спасти. Вернув себе дар речи, забалтываю сестренку Макса, отрывая ее от грустных мыслей, а заодно отматываясь от вонючей жижи, черными струями стекающей по ногам. Полотенце то и дело съезжает, ловлю и возвращаю на место, а Маша смущенно улыбается. Отпустив Бусю на пол, взбивает хвойную пену ладонями и резко дует. отправляя в мою сторону множество мелких пузырьков. «Шам!» — зовет она украдкой, разглядывая полуголово меня из-под ресниц. «А Ярик — это Ярослав?» «Нет», — улыбаясь, поняв, что она не знает моего имени. «Ярик — это Данияр». Тетушка по-разному называет. Если хочет ласково, то Яриком. А если серьезно, то зовет Даном или полным именем. «Как красиво!» — вздыхает она. «Мне больше Дан нравится». «А моим именем особо не заморачивались», — смеется. «Обычная Машка», — мило куксится. «Необычная Машка». Выдаю я и тут же прикусываю язык. «Что?» Она приподнимается из воды, а я отворачиваюсь. «Говорю, хватит тебе баня для первого раза. Если отмылась, пора выходить, чай пить будем». В предбанник выхожу первым, вытираюсь, отправляюсь на улицу и у дверей жду Машу. а то будет опять пищать, что ей страшно. Закутав себя и Бусю в полотенце, она присоединяется ко мне. Вместе возвращаемся в дом, переодеваемся и вновь выходим на улицу к столу. Тетя Нелли уже заварила для нас свежий чай, а сама куда-то запропастилась. Буся крутится под ногами, все время встряхивается и фыркает, приваливается к моей ноге. «Эй, иди к хозяйке», — мягко отталкиваю пса. Он отбегает и опять прилипает ко мне. да что ж такое маш несчастно смотрю на девушку это он тебе так благодарен поясняет она с теплой улыбкой ну капец надолго кошусь на пса навсегда шире улыбается маша